Глава 8. Иногда так хочется всего и сразу, а дают чуть-чуть, и то не всегда. Нич. Надо было всё-таки забрать тела с собой, проскрипел мастер Твишев с недовольным сопением, дослушав мой доклад. Огорчился, естественно, что всё самое интересное опять прошло без него. Отправили бы их в стазис, а там глядишь, И новое вместилище для меня не пришлось бы искать. Они были отравлены, напомнил я. Ну и что? Отравлены летучкой, терпеливо повторил я, и таракан расстроенный с них. А может, Модша смог бы их вылечить? Неуверенно предположил он, заискивающий, посмотрев на меня, снизу вверх. Может, еще не поздно вернуться, а? Я покачал головой. Поверь, у Светлых не было ни единого шанса, и даже Стазис нам бы ничего не дал. Моча, конечно, мог за эти годы изобрести какой-нибудь способ нейтрализовать последствия, но ему самому ещё восстанавливаться не один год. Да и переносить твой дух в ненадёжного носителя тоже не хочется. Забудь, мы найдём для тебя другое тело. Нича горчонно вздохнул. Старик-то хоть живой, Спросил он через пару минут: "А что ему сделается? Пока я не позволю, смерть ему не грозит. Полежит чуток, акклимация, а потом снова возьмётся за зелье. Тем более, с даром у него теперь всё в полном порядке. А куда ты его дел? В замок приволок. Куда же ещё?" удивился я. На людях ему теперь появляться нельзя, а работать он может и в моей лаборатории. За ним начнётся охота. Задумчиво обронил таракан, испытывающий покосившись на моё безмятежное лицо: "Естественно, совет не простит смерти трёх магистров, тем более, когда способ убийства так очевиден, а наиболее вероятный кандидат в преступники каким-то образом сбежал". У Нича вдруг изумлёно дрогнули усы: "Гераш, неужто ты намеренно его подставил?" Ой, я тебя умоляю, поморщился я. Следить за ним не переставали никогда. Да, за полвека спокойствия светлым это порядком надоело. Поэтому вместо грамотных наблюдателей за ним в последние годы присматривали молодые ополтусы, которым было откровенно скучно всюду таскаться за немощным стариком. И какое-то время тот факт, что мелкий лавочник начал вдруг скупать редкие ингредиенты, не привлекал внимания. Вернее, ему просто не придавали значения до определённого момента. Морчо об этом знал, от чего-то насторожился Нич. Конечно, усмехнулся я. Он хоть и коллека, но не дурак и прекрасно понимал, что рано или поздно его навестят с недружеским визитом и пожелают задать несколько вопросов. Зачем же ты поручил ему это дело? А почему бы и нет? Модша хитер, упорен и неплохо справляется со своими обязанностями. Артефактор он превосходный. Зелье знает не хуже меня. Так зачем мне было тратить время на то, с чем мог справиться он? Моего лица он не видел, следовательно, указать ни на кого не мог. А насчет прошлого, так имен я не называл. Да и не позволил бы старик себе прикоснуться. Что ж то? А уж кинжал в грудь, он мог загнать себе в любой момент, симитировав самоубийство. Я бы потом его просто извлёк, и всё бы стало как прежде. Таракан задумчиво почесал лапкой панцирь. То есть ты предполагал, что его могут убить? Я надеялся, что до крайности не дойдёт, спокойно признал я. Нужно было выяснить, насколько измельчали светлый и как долго старому метру дадут безнаказанно скупать для меня амулеты. Как оказалось, совет действительно запаршивил. Если поначалу никому не было дела до резкого возросшей активности тёмного артефактора. Тем не менее, информация всё-таки дошла до нужного адресата, и мощчу захотели проверить. Имена тебе какие-нибудь сообщили? Тут же стрепинулся мастер Твишов. Инициатором проверки Стал некий магистр Нуох, на стол которого после долгих мытарств легло наконец одно из донесений. Боевая тройка тоже была его. К совету он, правда, прямого отношения не имеет, зато вводит в дружбу с придворным магом с вирусом. Нас мы уже этим занимаются. Так, а остальные? Обычные исполнители появились в столице сравнительно недавно. Год или полтора назад их вызвали в приказном порядке в связи с наплывом нежити. Имена тебе ничего не скажут. Парням не повезло родиться на окраинах. Умения средненькие, ментальных способностей нет. Больше я про них ничего интересного не выяснил, но на всякий случай велел Логу проверить. Хорошо, задумчиво протянул Нич. Почему-то мне кажется, Что подобных боевых магов, вызванных втис в распоряжением о мобилизации, найдётся немало. В реестра ради пешек смысла лесть нет. Но это лишь первые ласточки. Что ты успел рассказать, Морше? Мы толком не разговаривали. Нас мы просто переправили его в замок под наблюдение лишь. Пусть придёт в себя. Печать с него снял? Естественно. Надеюсь, в ближайший месяц он доведёт свой дар до приемлемого уровня и сможет приступить к работе по-настоящему. Значит, теперь нам нужно искать новые источники ингредиентов для зелий, также задумчиво заключил таракан, перебираясь на моё плечо. Кого, думаешь, привлечь? Старые связи мощь подниму, улыбнулся я. Он их, по-моему, приказу раньше не светил. А вот теперь ими можно воспользоваться. Не боишься, что совет их перетряхнёт до основания? Если бы они знали, кого трясти в Тисра и окрестности, уже заполыхало бы до небес, а там пока тихо. Отлично, удовлетворённо кивнул Нич, устраиваясь у меня на плече поудобнее. С тобой приятно работать, Гераш. Я ещё толком ни о чём не спросил, а ты уже ответил. Что планируешь делать дальше? Дальше у меня экзамены, вздохнул я. И пора бы Воргу о себе напомнить. В его кладовую я до сих пор не попал. А он после возвращения из дворца обо мне так и не вспомнил. Хочешь протоптать дорожку к его драгоценным грибочкам? Вновь оживился и непроизвольно растопырил в разные стороны длиннющие усы таракан. А как же «Такой источник дохода пропадает. Но просто так он меня к ним не подпустит. Придется устраивать саботаж и втихаря красть споры. Как думаешь, у нас в подземелье достаточно темно и влажно, чтобы она прижилась?» «Гираж, я тебя почти люблю!» Нич с умилением погладил лапкой мою шею. И я с трудом подавил смешок. «Бедняга! Лет пятьдесят назад...» Он выдушу про того за настойкой из этих грибов, а сейчас лишь мечтает, как составить конкуренцию воргу и получить своё личное пользование. Целый подвал этого специфического сокровища. Вон, как слюни потекли. Конечно, тебе нужно навестить ворга, промурлыкал фамильяр, нежно щекоча мне кожу. И чем скорее, тем лучше. Завтра схожу, хмыкнул я. перекладывает таракана на подушку. Поэтому все вопросы с призраками будешь решать без меня. Не волнуйся, сам всё сделаю, сам всё решу и за всем прослежу. Ты только не отвлекайся от главного. Ага. Договорились. Я мысленно потёр руки. Старик теперь зубами вцепится в работу, лишь бы мне не докучать. И без возражений звалит на себя всю затею со слежкой. Мне этим заниматься некогда, а без всякой причины фиг бы он согласился столько пахать, да еще и бесплатно. Для этого он слишком гордый. Но именно это мне сейчас на руку. Вся следующая неделя оказалась насыщенной до нельзя. Днем мне приходилось терпеливо сидеть на еду у учителей, но по вечерам упорно торчать в книгохранилище. читая старые монографии и хотя бы мельком пролистывая учебники для первого курса, чтобы вспомнить азы. Оно может мне бы и не пригодилось, если бы дело касалось демонстрации своих способностей. Но проблема заключалась в том, что за прошедшие годы мелкие детали я за ненадобностью подзабыл. И теперь, чтобы не показать больше необходимого, пришлось заново изучать пределы дозволенного и вспоминать границы в которых я мог бы спокойно работать, не насторожив начальство. В то же время я не собирался забывать о программе старших курсов. Ректор на время подготовки к экзамену дал мне допуск в те разделы книгохранилища, куда в иное другое время я бы просто не попал. Разрешенные им к прочтению книги были дельными, подробными и весьма для меня полезными. Пришлось с головой уйти в теорию, и сосредоточиться только на ней, так как ни на что другое времени просто не хватало. В конце концов, я стал забирать наиболее интересные фолианты с собой и дочитывал их во время лекций, сперва украдкой из-под стола, а потом и в открытую. Тем самым доводя учителей до исступления, маркиза де Ракаш всякий раз шипела гадюкой, но поделать ничего не могла. Разрешение на это безобразие Она дала мне сама. И ещё тогда, когда я даже не думал, что оно может пригодиться. Мастером Каша я несколько дней назад просто-напросто поймал на слове, вытребовав у него обещание не вмешиваться в моё самообразование замен на доказательство одной несложной теоремы, выходящей за рамки программы первого курса. Доказать я её, естественно, сумел. Поэтому теперь Друид скрепел зубами. И всячески подчёркивал, что уж на экзамене-то непременно отыграется. Мастера фон Бердена тоже пришлось убеждать проявить терпение. Но ему хватило дословного цитирования одной из лекций Ницше и одного единственного спора, продолжавшегося добрую половину занятия, чтобы отстать от меня и больше не рисковать, выясняя, насколько внимательно я его слушаю. С алхимиком всё оказалось ещё проще. После той злополучной крысы и разговора с ректором он просто перестал меня замечать. На уроках присутствовать не возбранял, но на практике не настаивал и старательно делал вид, что ученика с фамилией Невзум просто не существует. То же самое делал и преподаватель по пространственной магии, но уже по причине того, что мои увлечения его действительно не интересовали. Во время занятий мастер Свим Вообще ничего не видел, кроме доски и любимых формул, поэтому вплоть до самого звонка позволял классу творить все, что душе угодно. Адепты его за это боготворили, а я тихо делал свои дела, не посвящая в них посторонних. Леди Дефоли я, правда, раздражать не стал, поскольку не сумел до конца выяснить ее позицию на мой счет. Ее преданность ректору была, конечно, неоспорима, но вот что за ней скрывалось? В общем, на уроках Магессы я поглядывал в дополнительную литературу скромно, держа открытую монографию на самом краешке стола рядом с учебником и время от времени безшумно переворачивая страницы. А вот с Ларисой Деревье удалось договориться. Она единственная не сомневалась, что у меня всё получится и не мешала мне самообразовываться. Правда, Заренья предупредила: если я провалю экзамен, то чтобы на глаза ей больше не показывался. На что получила честный причесный взгляд и клятвенное обещание не подрывать её авторитета. Откровенно говоря, к началу обещанных ректором проверочных работ я так увлёкся, что читал с утра до ночи, делая перерывы лишь на сон и еду. Даже в замок ни разу не смотался, чтобы проверить, как там идут дела. Справедливо рассудив, Что в случае непредвиденных сложностей зеркало обязательно предупредит, а мощь всё равно понадобится время, чтобы прийти в себя. Нич, правда, с этим не согласился, намекнув, что оставлять без присмотра недавно воскрешённого некроманта опасно. Но я посчитал, что зубище для этого вполне хватит. К тому же старик доказал свою преданность, да и вообще угрозы не представляет. Он ещё слишком слаб. Сама проверочная неделя большого впечатления на меня не произвела. Контрольные были примитивными, а старания преподов, всячески пытавшихся подловить меня на каверзных вопросах, просто смешными. Особенно отличившийся в этом деле маркизи, задумавший завалить меня на теме преобразования воды в человеческом организме. Я подсунул в ответах очередную иллюзию, от которой она потом часа два кривилась. и периодически пыталась сплюнуть. Мастеру Мкашу, решившему пойти проверенным путем, пришлось еще раз в подробностях напомнить процесс пищеварения. Мастера Краша, решившего отделаться малой кровью и велевшего мне сварить смехотворно простое зелье от запора, я тоже пожалел и всего лишь разлил на полу концентрированную серную кислоту. Уже после окончания занятия случайно Буквально за миг до того, как покинуть лабораторию. Мастеру фон Бердену повезло больше. Я просто составил для него такую зубодробительную последовательность рун в одном из пространственных заклинаний, что он два дня ломал над ней голову, позабыв обо всем остальном. Мастера свима я не тронул, потому что его мнение меня не интересовало. У мастера ворга добросовестно все отработал. У гроха в два с половиной часа на обсуждение техник, которые он задал про честь перед своим отъездом. Лонеру просто охмыльнулся с первой парты и отдал в конце урока чистый лист, поскольку старый метр так и не сумел придумать для меня каверзного вопроса. Графини де Деревье ответил честно, да ещё показал на практике пару простеньких заклинаний. А леди де Фоль снова обошёлся своим вниманием, отделавшись формальным ответом в рамках учебного курса. В итоге, честно заработанный промежуточный аттестат с единицей оценок отлично и очередной непродолжительный разговор с ректором, по итогам которого мне дали 3 полна ценных выходных, и обязали явиться в кабинет по истечении этого срока, дабы решить, достоин ли я перевода на второй курс. Фух. Добравшись до любимого камина, я с облегчением бросил сумку на пол и рухнул в мягкое кресло. «Наконец-то высплюсь, как человек!» «Понятие «человек» к тебе неприменимо!» Тут же пробурчал Нич, трусливо высовывая нос из-под мантии, но увидел, что зубищей поблизости нет, ловко спрыгнул на пол и по дороге к двери добавил. «И для человека ты слишком много знаешь!» «Вот зараза!» – безлобно фыркнул я, но он уже юркнул в какую-то щелку и пропал. Да и играешься у меня. Обращу обратно в книгу и оставлю где-нибудь в хранилище лет на 100. Пусть тебя студенты лапают грязными руками и по одной выдирают странички. Глюк. С возвращением, хозяин. Тут же раздалась крячавая от стены, и оттуда высунулась довольно харя призрака. А мы вас заждались. Скажи на кухне, я голоден. И ещё, у нас будет поздний гость. В сей момент улыбнулась гусеница и исчезла. Я откинулся на спинку и сложив руки на животе, расслабился. Правда, насладиться покоем мне не дали. Стоило прикрыть глаза, как в холле послышались шаркающие шаги и деликатное покашливание. "Моча, тебе опять не спится?" не открывая глаз, осведомился я, порадовавшись про себя тому, что старик идёт на поправку. Простите, повелитель, бессонница замучила. У тебя же есть хорошее средство? Или память подводить стала, и ты внезапно забыл рецепт, способный принести миллионы? И отдал слово его не разглашать. В голосе старика послышалось непередаваемое облегчение, а шаги заметно приблизились. А я своё слово держу, вы же знаете. Знаю, садись, сказал я, открывая глаза. У тебя, вероятно, накопилось много вопросов. Моча послушно опустился на край шеф второго кресла, нервно стиснул подлокотники и только тогда рискнул поднять на меня взгляд. Смотрел долго, внимательно, пряча в глубине зрачков вполне объяснимое беспокойство и затаённую надежду. Изучал каждую чёрточку моего лица, на котором лежала глубокая тень и лишь изредка попадали Неяркие отблески от пылающего в камине огня. Я ему не мешал, лениво рассматривая его ауру, мысленно прикидывая, сколько ещё амулетов понадобится, чтобы вернуть старику былую форму. Выходило, что штуки 3, не меньше. После уничтожения печати мочи обессилил настолько, что если бы не моя помощь, его можно было бы хоронить на второй день после воскрешения. Один амулет оставленный мной перед уходом, он истощил до последней капли. Второй, судя по блеску в районе солнечного сплетения, уже на подходе. А аура, как была рваной, так и осталась. Разве что тело успело немного окрепнуть. Так что меньше 3 никак не получится. Простите, мой лорд. Отвлёк меня от размышлений, тихий голос Модши. За что? удивился я и посмотрел ему в глаза. Старик несколько секунд пытался выдержать этот взгляд, а потом поспешно опустил голову. За то, что усомнился. Ты был мне верен, отмахнулся я. Остальное неважно. Как у тебя успехи с даром? Весьма скромные, мой лорд. Но создавать простейшие артефакты я уже могу. Побереги силы. Запасов артефактов у меня пока хватает. Остальное добудем. по мере необходимости. Со здоровьем, я гляжу, дела обстоят лучше. Но хотелось бы более ощутимых изменений. Амулет уже заряжал? Пытался, мой лорд, но на это моих сил пока не хватает. Дай-ка сюда, велел я, и забрав из вялых пальцев старика вытащенную из-за пазухи висюльку, быстро восполнил ее резервы и кинул обратно. На первое время хватит, к ночи заряжу еще две штуки. А потом будешь подпитывать их от алтаря. Места выхода силы уже нашёл? Да. Едва заметно улыбнулся Моча. Вы ведь их не прятали, а скорее всего, вывели наружу специально для меня. Я кивнул. Можешь использовать по мере необходимости. Защиту я сниму. Благодарю. Моча опустил голову ещё ниже, а я улыбнулся. Молодец. Помнит мои привычки. Не тронул халявную силу без спроса. Защиту он, конечно, видеть не мог, но всё равно не украл ни капли. "Чего, прямо-то на меня не смотришь?" внезапно усмехнулся я. "Я стал так страшен, или ты до сих пор сомневаешься?" "Нет, господин, просто ещё не привык. Светлость мешает", понимающе мыкнул я. "Ничего, я тоже поначалу не верил, но так даже лучше". Кто бы мог подумать, что обычная магическая печать обладает такой силой? Печать в голосе Моты прорезалась недоумение, смешанное с едва сдерживаемым нетерпением, а потом он наконец рискнул взглянуть на меня открыто. Мой лорд, не будет ли слишком большой наглостью с моей стороны? Да, всё я расскажу, благодушно кивнул я. только немного позже. Не хотелось бы повторять свою историю дважды. Разве мы кого-то ждём? позволил себе выразить удивление старик. О да. Он уже должен был сюда добраться, если, конечно, не споткнулся по дороге и не потерял где-нибудь свои дурацкие костыли. С чего это дурацкие? недовольно проскрипел знакомый голос с порога, и по полу негромко стукнуло деревяшка. Они пока очень даже ничего. И с месяц честно прослужат. И если, конечно, некоторые не будем указывать на них пальцем, не соблаговолят ускорить процесс роста культи. Я взглянул на Лонера, устало опирающегося на костыли, и улыбнулся. Сколько времени прошло, а ничего не изменилось. Ты ворчишь, я извлю. Моча думает. Раньше ворчал только ты. Непримиримо буркнул Мэтр Кром, и добравшись до дивана, устало рухнул на сиденье. "И вообще, Моча, привет. Сегодня утром услышал, что тебя, оказывается, убили. И очень этому огорчился. А ты, как вижу, живой и почти здоровый. Сведения о моей смерти были ложными", не смело улыбнулся старый Мак. "Да и то лишь благодаря Мэтру в во... э, мастеру не господин. А как вас теперь называть? Я криво улыбнулся. На людях как положено, мастером или господином бароном. А дома можно как обычно. Здесь подслушивать некому. Как это некому? Громко изумился Глюк, величественно выплывая из стены. Хозяин, а как же шпионы? которые в любой момент могут вернуться под видом королевских проверяющих. А господин Бадире, который еще не обо всем знает, хотя о многом уже догадывается. Бадире нам не враг, отмахнулся я, а проверяющих мы встретим с распростетыми объятиями. На мои алтари всегда нужны добровольцы. Так это же я ваш доброволец, господин. С не меньшим удивлением сказала, бесшумно отворив дверь на кухню, Лишья, я, я задачана остановилась, с некоторым трудом удерживая заставленный мисками поднос. Но если этого мало, я могу поискать ещё. Вы позволите? Лонер при виде стройной фигурки Лишь вопросительно приподнял одну бровь, а Мочу улыбнулся. Девушка тем временем подошла к столу, Наскора разгрузила поднос и наморщив нос, обернулась ко мне. Господин Если люди нужны срочно, то двоих я могу отправить в подвал сразу. Думаю, Шмык и его мама не откажутся отдать вам немного крови. Я уже наводила мосты. Со слугами тоже проблем не будет. С кузнецом, правда, не уверена, но ещё поговорю. И с парой потенциальных добровольцев. Когда они вам понадобятся? Позже, лишь, спрятав усмешку, сказал я. Не надо торопить события. Мне хватает и тебя одной. Хорошо, послушно кивнула Лиша. Вам ещё что-нибудь нужно? Нет, ступай. Лишь также послушно развернулась и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Перед этим успев выпустить из кухни трёх разноцветных котят, тут же подбежавших к столу и уставившихся на гостей любопытными глазёнками. Милые зверушки, непроизвольно улыбнулся Моча, ещё не до конца освоившись даром. Очень дрогнувшим голосом подтвердил, успевший прозреть Лонер, когда один из котят попытался забраться по кэстелю наверх. Сколько на них магии ушло? Гераж. Много, не стал скрывать я. Но, наверное, лучше всё рассказать по порядку. Мы проговорили около 2 1/2 часов под тихой мурлыканье нежности. Я почти без утайки поведал старым друзьям о трансформе. о мнимой смерти учителя, предательстве Нева и о том, почему мастер Твишоп так долго влочит существование в теле гигантского таракана. О некоторых деталях, конечно, пришлось умолчать. Об Ороне Невзуни и его семье, напротив, рассказать максимально подробно. О Леурое высказать лишь догадки. И, наконец, вкратце обрисовать сложившуюся с Азули ситуацию, в том числе и ту, что затрагивало академию. На новую информацию возрождённые метры отреагировали по-разному. Лоннер помарочнел, моча сделался замкнутым и неразговорчивым. А когда я упомянул о демоне, он и вовсе понуро опустил голову, словно со своей печатью мог что-то исправить или изменить. Разумеется, не его вина, что по столице стали беспрепятственно разгуливать обитателей Нова. Но слышать о подобном старому магу было явно невыносимо, ведь это означало, что совет не справляется с возложенными на него функциями и уже давно не выполняет своих обязанностей. Я же по привычке, отслеживая реакцию гостей, в какой-то момент поймал себя на мысли, что мне чего-то не хватает, чего-то неуловимого, едва замеченного в обычное время, но всё же безусловно важно. А когда сообразил, в чём же дело и почему мне вдруг стало так неуютно, то нахмурился и требовательно поманил к себе Глюка. А где зубище? осведомился я, поняв, что именно её присутствие мне не хватало. Обычно моё чудовище встречало меня первым, ласкалось, мурлыкало, мешалось под ногами, пачкало одежду. А сегодня ничего. И даже поводок стал практически неощутимым. Под моим требовательным взглядом призрак сконфузился и виновато развёл лапками. Простите, хозяин. Я не знаю, как это, не поверил я. Увы, мой господин, 2 дня назад ваша зверюга ушла на охоту и до сих пор не вернулась. Я сперва подумал, задержалась. Мало ли, добычи было не так много. или наоборот достаточно, и зубища увлеклась. Солнце ведь ей не страшно. Поэтому я забеспокоился только к вечеру следующего дня. Сразу отправил в лес горгулей, но они вернулись ни с чем. Ее след потерялся где-то на северо-восточной границе ваших владений. Тогда я вызвал Верзилу и велел прочесать тот участок леса. Он вернулся утром и подтвердил, что Зубище действительно там охотилась и даже успешно. Её след оборвался у реки неподалёку от границы герцогอฟ Ангорских. Однако с ледовой борьбы они не нашли признаков погони тоже. Так что боюсь, ваша зверюга сбежала. Я резко встал. Кто? Моя Зубище, преданная мне до последней капли крови тварь, которую я создал, оживил? И строго-настрого велел не покидать баронство без крылава сюда, сухо приказал я, с сожалением признав, что отдых мне теперь не светит. Срочно и пусть собирает всю стаю. Надо найти зубище до того, как кто-нибудь из ангорских сообразит, что видит перед собой высшую нежить или обнаружит мой поводок.